Процедура инвестиций в НПФ. Как и в случае с накопительной частью пенсии для начала отчислений в НПФ вам понадобится заключить договор с фондом, перечислить первый взнос по программе, и Вам будет открыт именной пенсионный счет участника фонда. Как уже было сказано, ваш именной счет в этом случае будет отличаться от вашего счета. в пенсионном фонде РФ, где хранятся ваши накопительная и страховая части пенсии. Размер пенсионного взноса, периодичность его уплаты и продолжительность внесения пенсионных взносов согласовываются вами и НПФ. Программы НПФ более чем демократичны. фонд можно делать взносы, начиная с суммы, составляющей даже 10 тысяч рублей в год. Пенсионные взносы можно платить ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода или ежегодно. Можно также и внести в программу НПФ все сразу, а потом получать пожизненную пенсию или пенсию в течение некоторого периода. Взносы перечисляются на расчетный счет фонда в рублях двумя способами. Первое. Регулярные отчисления зарплаты работодателям в указанный фонд. Для этого необходимо подать в бухгалтерию компании, где вы работаете, заявление на регулярное перечисление взносов. Второе. Регулярные перечисления банковским переводом самостоятельно, со своего счета в банке, минуя работодателя. Когда же средства попадают в фонд, они сразу оказываются на вашем именном пенсионном счете и инвестируются в различные активы. В основном это достаточно умеренные и консервативные инструменты, например, государственные облигации, облигации наиболее стабильных компаний, акции наиболее надежных корпораций и так далее. Когда вы начнете получать пенсию из фонда? Для этого должно одновременно произойти несколько событий. Заключение вами пенсионного договора и уплата взносов в порядке, установленном договором. Достижение вами пенсионного возраста. 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Досрочное назначение вам трудовой пенсии или назначение трудовой пенсии по инвалидности.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 Когда вы внесете все полагающиеся взносы и придет время для получения вами пенсии из НПФ, вам нужно будет заключить соглашение о назначении и выплате негосударственной пенсии, где вы пишете, что желаете получать негосударственную пенсию, а также указываете, как именно вы хотите, чтобы ее выплачивали. Первое. В течение какого-то определенного периода, после достижения вами желаемого возраста получения негосударственной пенсии, например, в течение 5-10 лет и более, но не менее 5 лет, когда вы определите срок выплаты вам пенсии, фонд рассчитает ее размер в зависимости от того, сколько средств накопилось на вашем счете. Второе. как определенную фиксированную сумму в месяц, например, 10 тысяч рублей. Фонд будет вам ее выплачивать, пока на вашем счете будут средства. Третье. Пожизненно. В этом случае вам нужно указать также, в течение какого периода времени вы хотите сохранить право на досрочное расторжение договора и на наследование не невыплаченной вам фондом пенсии. В этот период пенсия будет вам выплачиваться с семенного пенсионного счета. Например, вы указываете, что в течение первых 10 лет после выхода на пенсию вы хотите сохранить право на расторжение договора с возвратом средств и право на следование невыплаченной вам пенсии. Тогда, если допустим, через 3 года после начала выплаты Вам пенсии из фонда вы расторгаете договор. Вы получите назад ту сумму, которую фонд остался вам должен. Если же вы уходите из жизни через три года, то ваши наследники получат все, что фонд остался вам должен. По прошествии 10 лет ваши средства переводятся на счет пожизненных выплат, и при расторжении договора, равно как и при вашей смерти после начала получения пенсии, не вы. Не ваши наследники ничего не получают. То же произойдет, если вы просто не укажете срок, до которого хотите сохранить право на расторжение договора и наследование. В первом и втором случаях и до выплаты пенсии, и после начала выплаты фондом вам пенсии ваши средства на именном пенсионном счете будут постоянно инвестироваться, и таким образом, пополняться даже после того, как вы выйдете на пенсию и прекратите отчисления в НПФ. В третьем случае с пожизненной пенсией с момента начала выплат ваша пенсия будет выплачиваться уже со счета пожизненных выплат и будет просто каждый год индексироваться. При заполнении договора с НПФ необходимо заранее изучить всевозможные пенсионные схемы. Пожизненная пенсия или пенсия на определенный срок чтобы подписываться только под тем, что окончательно понятно: Документы, необходимые для оформления соглашения о назначении и выплате негосударственной пенсии, заявление участника фонда о назначении негосударственной пенсии. Копия паспорта с регистрацией, копия пенсионного удостоверения. копия платежных реквизитов для перечисления пенсии.